29 мая 2014 года в Средиземное море авианосный корабль Адмирал Колчак. Сколько времени прошло, как-то вспомнилось. Ведь точно так же двадцать, да что там, больше, чем двадцать лет назад я прибыл на этот корабль для дальнейшего прохождения службы после того, как своим поведением оскандалился в Санкт-Петербурге. Это было так давно, что я уже и не помню, каким тогда был. Но помню, каким был тогда мир. Ох, сколько много крови пролилось с тех времен, сколько крови пролилось и нами, и нашей. Борт-стрелок открыл десантный люк, громко отсчитывая расстояние до палубы. Десять метров, пять метров, три метра, полметра, касание. Был хороший день, отлично, погода. Солнце светило во все небо. Видимость сто на сто. Текучие блики на воде. Крис смотрела во все глаза. Видно было, что она не имела с флотом и никогда не бывала на таких кораблях. Хотя, если бы она побывала, скажем, на цесаревне Ксении, где одновременно находятся больше ста ударных самолетов, чувства были бы еще более яркими. Полметра касания. Вертолет коснулся пал бы в том месте, где должны были находиться спасательные вертолеты. Один из них уже рубил винтами воздух выше и правее. Палубные матросы в серых куртках бросились к нам. У каждого на плечах были цепи. Их задача следить за тем, чтобы все летательные аппараты, которые в данный момент не готовятся к взлету, были надежно принайтовлены к палубе. Отвечали они также, за подъем самолетов из ангара на лифте. Поскольку активных полетов сейчас не было, мы удостоились приветствия самого палубного царя, помощника полетным операциям. Это должность сменная. Усач в темно-синей куртке, на палубе куртка этого цвета была единственной, поприветствовал нас салютом. — Господин вице адмирал, приветствуем вас на палубе адмирала Колчака. Матрос проводит вас в адмиральский салон. Благодарю, я знаю дорогу. С нами Бог, матросы. С нами Бог, за нами Россия, господин вице адмирал крикнули все, кто слышал приветствие. Крис сжала мою руку. Она держалась за нее, как утопающий, за бревно. Пошли, спустимся с комфортом. Вниз вели две дороги, либо через остров, Там довольно тесная и неуютная лестница, на которой даже я мог упасть по непривычке. Либо можно дождаться подъемника и спуститься вниз. Наш вертолет закатили на лифт, на что я и рассчитывал. Спустились вниз. Там я понял, что напрасно выбрал этот путь. Под палубой в ангаре открыто стояли два вертолета, которых даже я никогда раньше не видел. В от короткого и широкого, Сикорского 59, массивного Сикорского 80. Эти были похожи на гоночные болиды последних моделей. Андроцитно-черный, черным было и остекление. Оно вообще не блестело, Никогда такого не видел. Несущий винт, лопасти короче и шире, чем у обычного, изогнутые, как сабли, самих лопастей аж восемь. Тоже никогда такого не видел, видимо, вся группа несущего винта разработана с нуля. Воздухозаборники и выхлопные трубы забраны мелкой решеткой для снижения радиозаметности и сокращения инфракрасного излучения, приманки для ракет с тепловым наведением. Хвостового винта не было вообще, вместо него что-то типа повернутого на 90 градусов бобрового хвоста и решетки. Очевидная система, называемая североамериканцами НОТАР. она кардинально повышает живучесть вертолета при обстреле, потому что исключает из конструкции приводной вал и хвостовой редуктор. Самые по статистике уязвимые части вертолета. У нас такие исследования тоже шли. Я видел проходящие испытания в Персии ударный вертолет. Очевидно, конструкции все же довели до ума. Американцы бросили ее из-за сложности с управлением. Все-таки поток газов, который заменяет усилия на хвостовом винте, слишком нестабильная штука. Видимо, вертолет создан на основе гражданского образца. Они изначально очень малошумные и скоростные. Вооружения не было видно вообще никакого. Остальные вертолеты были, в общем-то, ничем не примечательны для военного, имеющего отношение к специальным операциям. Много ударных. Адмирал Колчак использовался как платформа для базирования ударных вертолетов, атакующих берег. На ней были даже крылатые ракеты класса воздух-земля, которые до этого никогда не применялись с вертолетов. Некоторое количество десантных. Я знал, что вторая палуба переделана под размещение личного состава. Два самолета — С вертикальным взлетом и посадкой, это на самый крайний случай. Вообще-то здесь должно базироваться авиакрыло из шестнадцати таких машин. Моряки, проведшие в море по три месяца, встретили Крис настолько приветливо, что она еще крепче схватилась за мою руку. Мне оставалось надеяться только на то, что она не сумела разглядеть совершенно секретную технику. Пахло авиационным топливом. — Куда мы идем? — настороженно спросила моя спутница. — В Адмиральскую кают-компанию. — Я договорюсь насчет рейса в Италию. Здесь есть транспортный самолет, способный доставлять личный состав на берег. Но экстренный рейс выбить не так-то просто. — Если, конечно, ты умеешь прыгать с парашютом... — Не умею, — зло сказала Крис. — Тогда придется сказать, что ты больна. В этом случае итальянцы примут нас. На месте придется немного заплатить, чтобы не отстали. У тебя есть документы? Паспорт с итальянской визой? — Дай мне интервью, — вдруг сказала Крис. — Я не то чтобы удивился, это ведь ее работа. — Интервью? — Ну о чем? — О том, что ты делаешь. — О том, что я делаю? — А ты уверена, что людям нужно это знать? — Уверена. Британцы. Что меня поражало в британцах? Да меня много в них поражало, но и это тоже. Британцы — прирожденные лжецы. Нет мастеров тайной деятельности лучше, чем они. И в то же самое время среди них есть какое-то болезненное стремление к правде. Это проявляется в том числе и в существовании многочисленных газет, так называемой желтой прессы, смакующей грязные сплетни и скандалы. Да, согласитесь, кому нужно знать, что наследный принц не верен своей супруге, и она тоже не верна ему? У кого, кроме них самих, этой несчастной семьи касается подобное? Для чего подкарауливать с фотоаппаратом у забора, преследовать машины? Кому и зачем это нужно? Это низость. Но, тем не менее, британские репортеры раскапывают подобное... Раскапывают и похлеще. То, что составляет государственную тайну. Нет, мне, наверное, никогда не понять Британию. Ты англичанка? — просил я. Если тебя это интересует, да. Глупый вызов в голосе. Очень глупый. По нашему уставу... «Любой военнослужащий должен получить разрешение своего непосредственного командира перед тем, как давать интервью. Но я дам тебе интервью, только как частное лицо, и ни слова о работе». Крис спасла часть аппаратуры в своей сумочке, аппаратуры, которая нужна была ей как репортеру. «Я натрис отказался от фотографирования». Сейчас это совершенно ни к чему. Интервью должно было идти без указания моего имени, только как слова дворянина Российской империи. Этого было достаточно. Все то, что я мог сказать как дворянин, я мог сказать и как офицер разведки, и как вице-адмирал русского флота. Все это и ничего кроме этого. Контрадмирал Талалиев, командующий ударной группой, он начинал на Каспии, в засекреченной части на мысе зых, любезно освободил нам адмиральскую каюту, помнящую еще, наверное, Нетесова, командовавшего ударной группой, когда я впервые прибыл на корабль. Кстати, если так подумать, наверное, я первый из подводных диверсантов, получивший адмиральское звание. А сейчас я могу назвать не менее пяти адмиралов русского флота, выходцев из подводных и диверсионных частей. Тот же Нитесов был классическим адмиралом. До назначения на авианосец был первым помощником на крейсере «Уро». В те времена боевому пловцу и думать не стоило, чтобы получить под свое начало корабли, тем более авианосную группу. А сейчас... времена другие... Командование специальных операций, раньше выклянчивавшие денег на скоростные лодки, сейчас получило устаревший, но вполне еще ходкий авианосец. А бывший боевой пловец командует им. В углу, где обычно все адмиралы вешают фотографии с личным составом, модели кораблей, где им довелось послужить, у висел черный, распластанный на стене гидрокостюм, И двухстольное гарпунное ружье, которое использовалось до появления подводных пистолетов и автоматов. Крис, этот гидрокостюм даже напугал. Она не сразу поняла, что это такое. Началось все со стандартных вопросов. Родился, учился. Я отвечал на эти вопросы относительно правдиво. Например, забыл, что из Севастополя я перевелся в Санкт-Петербург. На разведке всего мира собирает информацию о потенциальном противнике и пусть поломает голову над идентификацией офицера, давшего интервью. Пусть думает, это полезно. Простите, не понял, я отвлекся. Как вы оцениваете сделанное вами в Персии? Я пожал плечами. Вопрос был из тех, на которые не знаешь, как ответить как малую часть того, что нужно было сделать. Но мы старались изо всех сил, делали то, что считали правильным. Я был всего лишь одним из многих людей, которые гасили там пожар. Не стоит преувеличивать мои заслуги. В сущности, работа любого командира заключается лишь в том, чтобы не мешать подчиненным одерживать победы. Такое скажут многие. И многие будут в этот момент лицемерны. Но не я. Это и есть основное качество хорошего командира. Брать все ошибки на себя, достижения же делить на всех. Тот, кто делает наоборот, командиром не станет. Его будут ненавидеть. И в критической ситуации подставят. А как вы оцениваете повстанческое движение? «Может быть, стоило пойти на переговоры с наиболее авторитетными его представителями? Тогда бы пролилось меньше крови». Я улыбнулся. «Милая барышня, крови пролилось бы больше, причем намного. Просто не сразу, а в течение какого-то времени». «Согласен, это кажется менее болезненным. Но, по-моему, еще Авраам Линкольн сказал, «возможность потерпеть поражение в бою... Не должна мешать нам сражаться за дело, которое мы считаем справедливым. Мы сражались за то, что считали и считаем справедливым. Но они были слабее вас, повстанцы, я имею в виду. В этом нет нашей вины. Они были слабее по одной причине. Они были на стороне варварства, а мы были на стороне цивилизации. Это и есть то самое, что определило дальнейший ход событий. Захватив страну, Персия, юная леди, пусть в ней была очень несправедливо устроена власть, она стояла на стороне цивилизации и не варварства. Электроэнергии на душу населения там вырабатывалось больше, чем в любой другой стране мира, в том числе в России. Они экспортировали в Африку И на наш восток бетон, и вот-вот были готовы начать экспортировать пшеницу. Но я не закончил. Когда происходили перевороты до этого, мы как-то договаривались с новыми властями о правилах игры. Нельзя заставить народ стать свободным, если он того не хочет. Не если бы персидский народ, став свободным, стал бы на путь цивилизации, точнее бы продолжал оставаться на нем. Мы не вторглись бы в Персию, но персы выбрали одичание, многократное повторение первой суры Корана вместо врача, разбойный набег вместо выращивания хлеба, молитва пять раз в день вместо работы на заводе, утопия равенства вместо упорной работы над процветанием. Они принесли в наш 21 век век XVIII и более того, напали на нас, чтобы заставить нас принять их правила игры. Но если бы они не напали на нас, мы все равно захватили бы Персию и заставили их восстановить цивилизованный образ жизни. Мы не смогли бы существовать как государство, как нация, как общество рядом со страной, где расстреливают на площадях, забивает женщин камнями и отрубает руки детям, потому что у людей есть право быть свободными, но при этом есть и обязанность оставаться людьми. Резко прозвяхал телефон. Я, немного замявшись, снял трубку. Могли звонить и мне. Вице-адмирал Воронцов у телефона представился я, как положено, по уставу, чтобы не пойми, кто не услышал по телефону ничего личного. Господин вице-адмирал, разведцентр, сектор 3. Просили передать следующую информацию. Контакт с коленвалом предположительно восстановлен. Вы приняли сообщение? Есть. Что есть? Я пришел в себя. Старею, старею. Уже не соображаешь, что уговорю. Крис недоуменно смотрела на меня. Ничего. Интервью закончено, мне надо немедленно идти. Прошу прощения. Но я не успела задать ей половины. Если на то будет воля Господа, встретимся. Обещаю, что мы в таком случае продолжим. Самолет дарим через 40 минут. Разведывательный центр, находящийся на Колчаке, был мобильным. Он располагался в специальных контейнерах которые можно было транспортировать любым видом транспорта и собрать в чистом поле за 3-4 часа. Это были легко бронированные системами жизнеобеспечения, дизель-генератором, монтируемые так, чтобы переходы образовывали единое пространство, 40-футовые контейнеры, в которых находился весь необходимый набор аппаратуры. Станция дальней связи, рабочие места операторов-беспилотников, Мощные серверы для хранения и анализа информации. Рабочие места для рядового и командного составов. На Колчаке этот центр был представлен не полностью. Никаких средств жизнеобеспечения. Все подключено к системам корабля. Смонтировано это все было на второй палубе, там же, где и жилые модули. контейнерам шли, звенясь по полу, толстые бронированном корпусе кабели. На посту стояли часовые, все люки были задраены. По предъявлению удостоверения нас пропустили. Несмотря на то, что со мной было сопровождение, и меня знали многие в разведсообществе, у меня отсканировали паспорт и взяли отпечаток пальца. Господа, старший офицер на палубе! крикнул кто-то. Вольно, что здесь у вас? Прошу сюда. Когда что-то теряешь. Деньги, любимую женщину, неважно. А потом это вдруг тебе возвращается. Мало в каких ситуациях человек испытывает большую радость. Правильно поговаривают в армии. Лучшее поощрение снятие ранее наложенного взыскания. В армии вообще немало такой вот сермяжной, правильной мудрости. Не стоит над ней смеяться. Флот, впрочем, намного мудрее. обратный счет. 5, 4, 3, 2, 1, контакт, есть контакт, подтвердил второй оператор. На большом экране перед нами, представлявшем собой большой кусок прозрачного стекла, появилась неожиданно четкая картинка. Все выглядело, как спутниковая карта в общедоступных социальных сетях. Но, в отличие от пользователей социальных сетей, мы получали картинку с задержкой в несколько секунд. Есть изображение. Изображение устойчиво. Приступай к поиску контактов. Так точно. Программа запущена. То, что происходило сейчас перед нами, являлось плодом многолетнего труда сотен ученых, тысяч инженеров и изобретателей. В это вкладывались, наверное, даже не миллионы, миллиарды рублей». Я слышал, что ради обработки изображений и разработки математических моделей военное министерство приобрело 10 суперкомпьютеров, каждый из которых входил в число 500 наиболее мощных компьютеров Земли. Еще более мощные машины обслуживали программу НИВАТ. Как идентифицировать террориста среди мирного населения? Как его следить? как его изъять или уничтожить без вреда для окружающих, как за ним следить долгое время, как отслеживать контакты, как сводить информацию так, чтобы у каждого, кому она нужна, была возможность воспользоваться ею в полном объеме и прямо сейчас, именно тогда, когда она нужна. Я помню, как это все начиналось, как молодые умники в хрустальном доме писали первые программы, Им грозила тюрьма за кражи с электронных счетов, но вместо этого им предложили поразвлечься за казенный счет. Но теперь, глядя на экран, я понял, насколько масштабны плоды того, что начиналось в полуразрушенном Тегеране, и как далеко мы шагнули вперед. Это был уже 21 век, и, возможно, это скоро сделает терроризм невозможным. «В принципе, невозможным. Есть контакт. Ждем подтверждения. Запускай процесс идентификации. Как его определили?» — тихо спросил я. «А у нас есть агент в аэропорту. Он пометил цель, точнее машину. Грета. Алжир, Франция. Удалось засечь прибытие спецрейса. Заказали экстренно. Оплата наличными. Самолет со швейцарской припиской» принадлежит какой-то офшорной компании. Сейчас выясняем. Пометили вручную и лазером. Ошибки быть не может. Это я понимал. Еще при мне в Персии задумались о применении новых технологий в обычной полицейской работе, например, в Слежке. У нас было большое количество разведывательных и ударных беспилотников. Но как навести их на конкретную цель? Как показать им, что является их целью? Как сделать так, чтобы полностью исключить возможность ошибочной идентификации? Для этого существуют маяки, работающие в инфракрасном режиме. Армейские лазерные прицельные системы, они хороши, если надо пометить дом или машину. Но что если целью является человек? Можно прикрепить маяк к нему Но это не всегда возможно. К тому же у нас были агенты среди местных. Они не могли показать врагов. Но как это сделать, не подвергая опасности агента? А ведь к некоторым целям невозможно было даже приблизиться. Новых методик было две. Первое — специальное вещество. Оно выдавалось агентам в виде замаскированного под что-то гражданское аэрозоля. На Востоке принято прощаясь хлопать друг друга по спине, обниматься. Если агент до этого брызнет на руку аэрозоль, то оставить на нужном человеке метку, которую можно будет видеть только сверху, с пилотника, в определенном спектре излучения. Второй методикой было использование лазера, но лазера, замаскированного под мобильный телефон. Как и армейский лазерный прицельный комплекс, Он использовался для указания на цели. Целью мог быть дом, человек, машина. Лазерный луч был невидим. При включении сотового в специальном режиме на пульт подавался сигнал тревоги. Определялось местонахождение. При постоянном дежурстве беспилотника, находящийся в безопасности оператор, уже через несколько секунд мог видеть то место, с которого подали сигнал и цель, на которую указывает лазерный луч. Тогда эти системы были еще несовершенны. Например, потребная мощность лазера была такой, что стандартный аккумулятор телефона разряжался менее чем за минуту. Сейчас, судя по всему, применение этих систем расширили, а сами системы значительно усовершенствовали. Так, первичный контакт Пятно зеленого цвета на машине, слева, сзади и на крыше. Данные подтверждаются. У нас есть полевое сопровождение? Никак нет. Попробуйте телефон. А не опасно, господин капитан? Не думаю, у водителя он должен быть. Именно поэтому я никогда не носил с собой сотового телефона. Сотовый телефон — опасная штука. Он постоянно подает сигналы, чтобы и система связи Знал его местоположение, относительно выше сотовой связи, даже выключенный. Поэтому вынимайте аккумулятор. Его довольно просто прослушать. С него просто запросить распечатку звонков. Наконец, и это самое опасное. Современные модели телефонов имеют выход в интернет. Это смертельно опасно, потому что у спецслужбы есть возможности для тайной активации телефона. Есть хакерские программы, которые внедряются в телефон за секунды. Тайно включайте его и... Привет! В каждом телефоне есть встроенный микрофон. Он превращается в подслушивающее устройство. Данные по интернет-каналу передаются куда надо. Так что, если опасаетесь за безопасность, не носите с собой сотовый телефон. Так, есть включенный телефон. Чей? Оператор продиктовал номер. Боже. Сейчас хакнем. Чего и следовало ожидать. Поспешное бегство не оставило им выбора. Им пришлось заказывать лимузин с водителем в аэропортовском сервисе, в отеле или где-то еще. Это то же самое такси, только роскошное. Да в 99 случаях из 100... У водителя с собой включенный сотовый телефон. Есть не внедрение. Подключайся. Давай, код, пиши. Через несколько секунд напряженного ожидания машина, а это был германский хорь, может, даже и бронированный, плыла в потоке машин, направляясь к Алжиру. Так, есть. Господин капитан, на громкую. Давай. Хвала германским конструкторам. В машинах высшего класса абсолютная тишина, даже на 250 в час. Звук четкий, как по заказу, очевидно, телефон в держателе. Генерал Тимур не дурак и знает, что с собой телефон носить нельзя, опасается ракетного удара. Но вот того, что его уже выследили и подключились к находящемуся в машине телефону, он не знает и не может знать. Микрофон прямо перед ним, а он этого не знает. Диалог двух мужчин, говорят на фарси. Я закрыл глаза, весь обращаясь вслух. Что нам предстоит увидеть, генерал? О, всего лишь казнь нескольких собак, дерзнувших поднять руку на наследника самого светлейшего. Насколько мне известно, вы в тот момент были вместе с его высочеством и спасли ему жизнь». Это получилось случайно, сударь. Я вообще не должен был лететь на том вертолете. Получается, что, пригласив меня на борт, принц Хусейн спас сам себя? Ксмят! Аллах не забрал его высочество к себе. Значит, такова воля Аллаха. Значит, принц не сделал все, что Аллахом предназначено сделать ему на земле. Значит, его и нас ждут новые свершения». Мрачные стены крепости, внутренний двор с выстроенной в нем воинской частью, привязываемые к выбитым в асфальт крюкам люди. Как долго эта мерзость будет преследовать меня? Как долго она будет преследовать нас всех? Видимо, теперь уже недолго. «Это они?» — сказал я, не открывая глаз. «Уверены?» — я слышал его, находясь в полуметре от него. Помни его голос. Он говорит на мешхедском диалекте фарси. Он сам родом из мешхеда. Собеседник говорит на языке, характерном для западных провинций. Возможно, иракский диалект. Проскакивает арабское произношение. Арабский не столь мелодичен, как фарси. Отлично. Чуть растерянно сказал оператор. Получается, у нас есть опоздание. — Господин, капитан первого ранга, по правилам у нас джекпот, можем действовать. — Это Франция, — мрачно сказал офицер, отвечающий за разведку. — Мы не можем здесь действовать. Еще один офицер снял трубку телефона, отдал необходимые приказания. — Цесаревич Николай в 160 морских милях, — сообщил он, — они начали готовить ударную группу. Им нужно минут сорок. Я прикинул, удар русских ракет по Франции, учитывая прошлое, способен привести к катастрофическим последствиям, взрыву всего региона и локальной войне. Я бы сообщил Генеральный штаб. Поскольку я здесь не командовал, свои соображения я облег в форму Совета. Вероятно, здесь нужна консультация юриста и согласование с его величеством. И я могу получить телефон?